Глава 20 Кошмаров больше не будет. На подходе к дому, в котором я сдавала данную квартиру, мой помощник вдруг замер. «Подожди здесь, пожалуйста», — сказал он. «Только не сходи с этого места, ладно? И не волнуйся, тебя никто не увидит». Он растворился в темноте. Я подняла голову и посмотрела на редкие светящиеся окна. Большая часть людей уже, очевидно, спала, но в некоторых квартирах кипела жизнь. Кто-то общался с близкими, кто-то смотрел фильмы, кто-то пил чай. А я торчала возле зловещего тёмного куста, как будто у меня не было собственного дома. Внезапно стало грустно и одиноко. Но погрузиться в свои эмоции по полной программе я не успела. Вернулся Дан. Очень быстро, не прошло и пары минут. «План меняется», — сказал он. «В квартире засада. Видимо, твой отец всё-таки надеется провернуть похищение этой ночью и перекладывает к этому все усилия. Наверняка сейчас его люди также проверяют всех знакомых, у которых ты теоретически можешь остановиться». Либо же это по мою душу. К примеру, твой отец всё-таки заподозрил, что со мной что-то не так. Хотя я сделал всё, чтобы этого не произошло. Но какие-то несостыковки могли выплыть. Или он, как и Ярослав, хочет как-то использовать тебя для воздействия на меня, добавила я. И что будем делать? То же, что и планировали. «Есть одно местечко, где можно переночевать. Не особенно комфортное для тебя, но относительно чистое, и кровать там есть». «Сейчас не до комфорта». «Согласен». Внезапно он как-то по-хулигански ухмыльнулся и спросил. «Надеюсь, ты любишь скорость?» Я не успела ответить, ведь в следующий момент оказалось у него на руках. «Только не кричи, ладно?» — шепнул Дан. «А потом мы так резко рванули с места, что я действительно едва не завизжала ему прямо в ухо. Дома, деревья, фонарей всё слилось в единую ленту. Следует признать, что при всём при этом двигался Дан мягко, вверх-вниз меня не болтало, иначе всё могло бы закончиться не очень красиво». В конце концов, я прикрыла глаза и то ли задремала, то ли впала в какой-то странный транс от усталости. Очнулась, когда он остановился. «Приехали?» — спросила чуть хрипловато. «Да», — ответил Дан, аккуратно опуская меня на землю. Я пошатнулась, он меня придержал. Мы стояли возле небольшого деревянного домика с покосившимся забором. Признаться, в темноте домик выглядел жутковато. Где мы? На окраине города. Я снял этот дом на всякий случай на второй день после прибытия. Думал, что мне может понадобиться дополнительное убежище. А хозяева? Уехали в длительное путешествие. Вернуться не скоро. И будь уверена, они даже не помнят, кому его сдали. — Ясно. И зачем я спрашиваю? Понятно же, что Дан всё это предусмотрел. Ключ обнаружился в дровяннике, за поленницей. Мой помощник уверенно извлёк его и открыл замок на облупившейся двери. Удивительно, но в темноте я отчётливо видела и замок, и остатки краски, и трещины на рассохшемся дереве. — Дан... Я вижу в темноте. Не идеально, но отчётливо. Это снова твоя магия? Не совсем. Это последствия нашей с тобой укрепившейся связи. Помнишь, я о ней упоминал? Помню. Правда, я так и не поняла, что за связь и как она вообще образовалась. Ну, если совсем кратко, то это что-то вроде магического канала соединяющего нас. Обычно этот канал создаётся между хранителем и его подопечным, при условии определённой духовной близости, конечно. Секретом создания такого канала владеют только выпускники нашего Ордена. Остальные охотятся за ним и всячески пытаются выведать. Дан хмыкнул. «С его помощью я могу чувствовать твоё состояние». Могу перемещаться к тебе или передавать малую часть своих способностей. А теперь, может, войдём внутрь? Погоди немного. Я уселась на деревянное крыльцо и уставилась вверх. Глубокое чёрное небо было густо усыпано звёздами. В городе я ни разу не видела их так отчётливо. Я ожидала, что Дан будет спорить, но он молча присел рядом и тоже запрокинул голову. «Так как же получилось, что эта связь соединила нас с тобой?» Я попал в ловушку в мире, где практически полностью перекрыта магия. Партнер бросил меня. Единственное, что было мне доступно, — это как раз этот канал. Он уникален тем, что действует везде, пробивает любые барьеры, чтобы хранитель всегда мог добраться до своего подопечного. Поэтому... Я использовал его. Нашёл подходящего партнёра, который к тому же находился в поиске помощника, и соединился с ним. Партнёром оказалась ты. Благодаря тебе я спасся. «Теперь понятно, почему ты выглядел таким потрёпанным», — протянула я Зевнов. «Усталость брала своё». «Да». В тот момент у меня не хватало сил даже на нормальную маскировку. Ты даже не представляешь, как помогла мне. Всё, что мне было нужно для восстановления, это плотно поесть и выспаться. Без тебя мне пришлось бы самому добывать еду и искать какой-нибудь угол, где можно отлежаться. Угу. Глаза начали закрываться. И в порыве благодарности ты собирался... «Расплатиться со мной натурой». «Прости. Я не привык, что обо мне заботятся просто так, не желая ничего получить взамен». «А какие ещё бонусы даёт связь?» Пробормотала я и положила резко потяжелевшую голову ему на плечо. «Ну, к примеру, ты быстрее восстанавливаешься». Он притянул меня ближе, заставляя навалиться на него всем телом. Повысилась невосприимчивость к ядам и выносливость, ведь ты давно уже должна была отключиться, а продержалась так долго. Наверное, он говорил что-то ещё, но я его уже не слышала. Я спала. В этот раз снов, в которых я чувствовала себя кем-то другим, не было. Мне приснился мой собственный кошмар, знакомый до мелочей. Я неоднократно видела его, начиная с самого детства. Ночной город выглядел необитаемым. Черные здания таращились на меня жуткими провалами окон. Редкие фонари с трудом разгоняли густую темноту. Я шла по тротуару, прислушиваясь к напряженной, давящей тишине. Я ждала, пока в глубине улицы зародится тихий звук. Шаги. Обычно их было слышно на удивление отчетливо. В таких снах меня кто-то преследовал. Кто-то очень-очень страшный. Я ни разу не видела его лица. Только тень, которая возникала то тут, то там. Но в каждом сне он подпирался ко мне всё ближе и ближе, Я пыталась убежать, впрочем, это не помогало. Преследователь шёл не спеша, но всё равно не отставал. Потом мне навстречу выскакивал тупик. Это случалось всегда, в какую бы сторону я ни бежала. И заканчивалось всё тем, что я корчилась в этом тупике от ужасного, выматывающего, вытягивающего жилы ожидания, слушая приближающиеся шаги. Но сегодня всё было по-другому. Я едва успела пройти пару метров, как вдруг уткнулась в стоящего посредине тротуара Дана и завопила от неожиданности. «Ой, напугал!» Сердце колотилось, как бешеное. «Что ты здесь делаешь?» Я почувствовал твой страх и пришёл. Просто ответил он. «Прости, что не уследил и допустил тебя сюда». Нужно было подготовиться к завтрашнему утру. Не знал, что тебя мучают кошмары. Не мучают. Кошмар всего один. Этот. Он мне снится время от времени еще с детства. Дан огляделся. Что пугает тебя в этом месте? Не знаю. Здесь кто-то есть. Он преследует меня словно в ответ на мои слова раздались знакомые шаги, негромкие, но отчётливые. В обычной жизни их не было бы слышно на таком расстоянии, но логика сна диктовала свои условия. И хоть с появлением Дана кошмар значительно подрастерял свою кошмарность, я всё равно почувствовала озноб. «Чудовище!» — деловито уточнил Дан. Я пожала плечами. Ты видела его хоть раз? — Нет. — Всё ясно. Он взял меня за руку. — Тогда идём. Я прогоню твой кошмар. — Ого! Неужели защита от воображаемых чудищ тоже входит в твои обязанности? Я хотела пошутить, но получилось даже как-то жалобно. Однако Дан меня понял. Он усмехнулся и ответил. А как иначе? Говорил же, что я не просто телохранитель. Он уверенно двинулся вперёд, увлекая меня за собой. Только теперь мы шли навстречу шагам. Я едва не завопила, когда в начале улицы возникла тёмная фигура. Это определённо был силуэт мужчины, но его лицо пока терялось в тени. Будь я одна, кинулась бы бежать, сломя голову. Но Дан одним своим присутствием оказывал на меня поразительное воздействие. Он словно распространял вокруг себя спокойствие. И как-то верилось, что он способен справиться с любым чудовищем. Поэтому я безропотно позволила ему вести себя вперёд прямо к жуткому преследователю, терроризировавшему меня с самого детства. Когда до тёмного силуэта оставалось несколько шагов, Я не выдержала и зажмурилась. А потом Дан остановился. «Ну, конечно», — сказал он. и «Я так и думал. От кого же ещё ты могла бегать?» Я открыла глаза и невольно вскрикнула. У жуткой фигуры было лицо отца. Первая вспышка страха быстро прошла, обретя знакомые черты... Пугающая неизвестность перестала быть такой уж пугающей. Внезапно я почувствовала облегчение, и в этот же момент вокруг начало светлеть. Фигура впереди потускнела и растаяла. «Спасибо», — сказала я Дану. «Не уверена до конца, но, кажется, ты только что навсегда прогнал мой главный ночной кошмар». «Не за что». — спокойно ответил он. — Если будут ещё кошмары, зови. Я и их прогоню. Ты заслуживаешь только самых лучших снов. Кажется, где-то я уже слышала эти слова. Меня разбудил запах кофе. Потом к нему присоединился голос Дана. — Пора просыпаться. И вот что интересно. Вчера я твердо решила, что с утра встану разбитой и не выспавшейся. Однако мой организм каким-то чудесным образом за недолгое время сна уже успел восстановиться, поэтому никакой разбитости не было и в помине. Разлепив веки, я узрела на деревянном табурете рядом с кроватью огромную нелепую кружку с трещиной, из которой тем не менее исходил столь любимый мной бодрящий аромат. «Оригинальные здесь тумбочки», — хрипло поведала я, садясь на кровати. Впрочем, ожидать изысков при таком интерьере не приходилось. Хозяева явно были приверженцами функционального минимализма. Проще говоря, мебель практически отсутствовала, за исключением самой необходимой. Зато была печь. Избушка явно знавала лучшие времена. Между досками на полу зияли трещины шириной с палец, на странных клеёночных обоях виднелись прорехи, а кое-где обои и вовсе свисали лохмотьями. Стол и пара табуретов выглядели так, словно на них лучше любоваться со стороны. В том смысле, что от более серьёзных нагрузок они могли в любой момент рассыпаться на части. Однако, как я выяснила чуть позже, впечатление оказалось обманчивым. Мебель была вполне себе крепкой, а на кухне имелся старенький, но исправный холодильник и рабочая плита с огромным газовым баллоном. Да и вообще всё вокруг было хоть и страшным, но неубиваемым и вполне пригодным для использования. В жутком на вид шкафу имелось как свежее постельное бельё, которым Дан и застелил кровать, так и чистые полотенца. Но всё это мне стало известно позже. А сразу после пробуждения я поудобнее уселась в кровати, подсунув под спину подушки, взяла в руки кружку с кофе и уныло обвела взглядом помещение. «Да, мрачненько, зато безопасно», — хмыкнул Дан, появляясь на минутку из кухни. «Кажется, он что-то там говорил». На самом деле здесь найдётся почти всё необходимое. Только души нет. Есть умывальник. В крайнем случае можно будет нагреть воды и ополоснуться в холодной бане. Топить нежелательно, да и времени нет. Разберёмся. Я ещё раз с удовольствием втянула аромат кофе и сделала первый глоток. Дан, позволь поинтересоваться. Ты действительно явился ко мне в кошмар ночью? «Да», — спокойно ответил он, как будто не видел в этом ничего особенного. «А что?» «Да ничего, просто уточнила». Я ещё раз глотнула кофе и вдруг поняла, что настроение повышается. Ночь мы пережили. День, скорее всего, он готовит сюрпризы. Но если уж мой напарник способен даже прогонять ночные кошмары, у нас есть неплохой шанс на победу. И хоть Дан вчера неоднократно демонстрировал мне свои невероятные умения, почему-то именно его появление во сне окончательно заставило меня успокоиться. Мой помощник снова ушёл на кухню, а я, продолжая отхлёбывать мелкими глотками горячий ароматный напиток, принялась вспоминать вчерашний вечер. Что-то как будто не сходилось, но я никак не могла ухватить ускользающую мысль за хвост. Только когда кружка опустела, мозг, наконец, перестал упрямиться и заработал на полную катушку. Почему папа решил оставить засаду в квартире Дана? И ведь не удовлетворился простым наблюдением за подъездом. Может, он всё-таки сообразил, что мне кто-то помогает? Трудно поверить, что я так случайно взяла и дважды ушла от папиных людей. А потом и вовсе исчезла. Если так, то Дан под подозрением. Особенно, если отцу удалось найти какое-нибудь несоответствие, когда он искал информацию о нём. Есть ли способ это подозрение отвести? Есть. Идея, зачаток которой возник ещё вчера, когда я размышляла о возможных мотивах отца, наконец окончательно сформировалась. «Дан!» Он заглянул в комнату. Слушай, ведь отец или уже догадался, что у меня есть помощник, или догадается об этом в ближайшее время. Особенно если я буду достаточно ловко избегать устраиваемых им ловушек. Может, стоит направить его по ложному следу? Я понял. Не обязательно ждать, пока твой отец сам найдёт помощника. Можно подсунуть ему идеального кандидата на эту роль, так? И кто же должен стать этим кандидатом? Ярослав? Он идеально подходит. Подумай сам. Во-первых, за Ярослава можно не бояться. Если сделать козлом отпущения кого-то другого, папа может уничтожить бедолагу просто на всякий случай. Во-вторых, если цель папиной игры — свести меня с блондинчиком и заставить выйти за него замуж, то, поверив, что я перестала активно отталкивать потенциального жениха, Отец прекратит попытки меня похитить. Ведь будет шанс достичь цели и бескрайних мер. Что скажешь? А ты не рассматриваешь вариант, что похищение твой отец организовывает как раз на пару с Ярославом? Рассматриваю, но все равно стоит рискнуть. Хотя бы прощупаем почву. Ведь даже работая вместе, они остаются соперниками. Едва блондин почувствует, что есть шанс избавиться от отца, он тут же за него ухватится. «Еще бы!» — кивнул Дан. «Ну вот, мы это и используем. К примеру, я позвоню Ярославу и попрошу забрать меня где-нибудь в городе. Скажу, что есть разговор. Мы с тобой спрячемся поблизости от назначенного места и понаблюдаем, что будет. Если Ярослав приедет один, то я позволю ему подвезти меня до офиса. По дороге аккуратно намекну, что в последнее время очень недовольна отцом. Без подробностей. Ярослав наверняка решит, что я созрела для сотрудничества. Понимаешь? Да. Если повезёт, то так можно будет выиграть время. Именно. Это в любом случае имеет смысл. Увидев, что мы сдружились со столь настойчиво навязываемым мне женихом, Папа вполне возможно успокоится. Либо же он, наоборот, решит, что Ярослав препятствует его планам и для начала займётся им, а от меня пока отстанет. Ярослав же, поверив, что я созрела для предательства отца, будет аккуратно меня обрабатывать, чтобы сделать своим союзником. Давить он побоится. Особенно, когда вспомнит, чем это обернулось для него в прошлый раз. Всё это как ты правильно заметил, даст нам столь необходимую отсрочку. А потом вернётся Сэмюэль. Рискованно. Но так как для нас сейчас всё рискованно, думаю, стоит попробовать. Чем больше неразберихи мы создадим, тем проще будет потом улизнуть. Остаток времени мы посвятили сбором и обсуждением того, как это всё лучше провернуть. Ах да, был ещё один неожиданный сюрприз от Дана. Когда я залезла в шкаф за чистым полотенцем, то обнаружила во втором отделении, предназначенном для одежды, свой бежевый костюм, аккуратно висящий на плечиках. А ведь костюм этот должен был находиться у меня дома. — Дан, откуда здесь костюм? — Ночью я посетил твою квартиру, взял сменную одежду и обувь. Правда, выбирал на свой вкус. После вчерашних похождений твое платье выглядит не лучшим образом. Если ты появишься в таком виде на работе, это вызовет вопросы. Да, ты прав. И что, была в квартире засада? Была. Понятно. Понятно. Надо думать, они ничего настораживающего не вспомнят. Нет, меня не заметили. Во-первых, я накинул завесу невидимости. Во-вторых, они были очень заняты тем, что резались в карты у тебя на кухне. Даже внушений делать не пришлось. А теперь идём завтракать. Я приготовил яичницу. Заодно обсудим, что именно ты скажешь Ярославу.